Глава 3. В середине марта в опустовшем помещении рядом с лавкой Броуди закипела работа. Раньше эта пустая лавка была для Броуди бельмом на глазу, и он поглядывал на неё с презрительным неудовольствием. Но сразу после сообщения дрона о том, что она продана Манджа, он начал смотреть на неё уже по-иному, с какой-то своеобразной ещё более сильной, чем раньше, неприязнью. Всякий раз, как он входил в свою лавку или выходил из неё, он бросал из-под тишка ненавидящий взгляд на пустое и запущенное соседнее помещение, так торопливо, как будто боялся, что кто-нибудь этот взгляд перехватит, и так злобно, как будто вымещал на этом неодушевлённом предмете своё мрачное настроение. Два пустых окна уже не были для него только пустым местом, а чем-то, что он ненавидил.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 Это злило Броуди. Он напряжённо ждал боя и уже начинал думать, что всё это просто гнусное измышление дрона что, дрон состряпал эту историю, чтобы его задеть. В течение целого дня он был убеждён, что Лавкаву все не проданы, и весь тот день громко насмехался над всеми, выступал с победоносным видом. А на следующее утро его иллюзии рассеялись.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 Вскоре после появления в листке этого претенциозного объявления в лавку Броуди явился щегольский одетый весьма учтивый посетитель, нес любезной несколько заискивающей улыбкой представился, предъявив в Броуди свою визитную карточку. Мистер Броуди, как видите, я районный уполномоченный фирмы шляпы и галантерея Манжу. Я хочу, чтобы мы были друзьями, сказал он приветливо протягивая руку.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 — Все, что вы тут наговорили, — гнусное вранье, — сказал он грубо. — Не думайте, что вам удастся заговорить мне зубы и не ставьте мое предприятие наравне с вашим ярмарочным балаганом, торгующим побрякушками. Вы пришли сюда как браконьеры, чтобы поохотиться в чужих владениях, и я поступлю с вами, как поступают с браконьерами. Посетитель усмехнулся. «Вы шутите, конечно. Я представитель фирмы, пользующейся солидной репутацией. У нас повсюду имеются филиалы, мы не браконьеры. Открыть здесь новое отделение поручено мне, и я хочу с вами объединиться. А вы...» — добавил он льстиво. «Вы вовсе не похожи на человека, не способного понять выгодность такого сотоварищества».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 Клянусь богом, загремел Бруди. Вот первое верное слово, какое я от вас услышал за всё время, и надеюсь, что оно будет и последним. После этих достаточно недвусмысленных заключительных слов представитель манжу повернулся и спокойно вышел из лавки. А на следующий день, 15 марта, в помещении рядом появилась небольшая бригада рабочих. Они приступили к работе, выводя Броуди из себя шумом, который производили каждым стуком молотков, который с раздражающей монотонностью отдавался у него в мозгу. Даже во время перерывов, когда было тихо, их присутствие не давало Броуди покоя. Он ожидал, что вот-вот возобновится это стаккато молотков, и когда оно начиналось, кровь в его висках стучала тем же самым опасным ритмом. Когда сквозь смежную стену доносился режущий виск пил, он вздрагивал, как будто эти пилы пилили ему кости. А холодный стальной звук зубила камень заставлял его хмуриться, как будто это они высекали в его лбу между глазами глубокую вертикальную морщину ненависти. Помещение приводилось в порядок.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 Зиял перед Броуди ухмаляющейся маской, в которой окна без рам напоминали слепые глазные впадины, а пустой прямоугольник дверей — разинутый беззубый рот. Потом пришли маляры и штукатуры и соединили свои усилия с усилиями столяров и каменщиков. Благодаря их трудам и искусству общий вид лавки заметно менялся с каждым днем. Броуди бесила каждая фаза этого процесса,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 Но его недоброжелательство не мешало ходу работы, оно даже, казалось, самому Броуди ускоряло ее. И он со злостью наблюдал, как вставили толстые зеркальные стекла, отливавшие зеленоватым блеском, как за ночь, словно грибы, вырастали ящики для образцов со стеклянными крышками. Появилась и нарядная вывеска, она так и сверкала. И наконец, в довершение всего, перед его глазами, в ярком свете дня, над входом водрузили модель громадного, щедро позолоченного цилиндра, который при малейшем ветерке весело покачивался. Всё это время Броуди перед людьми ничем не обнаруживал своих чувств. Он щеголял спокойным равнодушием, гордость не позволяла ему говорить о том, что его мучило. перед знакомыми, шутившими насчёт вторжения его конкурента, он делал мину глубочайшего пренебрежения к новой фирме, и напыжённый желчь острот Игрирсона в философском клубе отражал притворное спокойствием и высокомерным безразличием. Общее мнение было таково, что Брауди несомненно одержит победу над пришельцами. Я считаю, что они продержатся месяцев 6 не больше.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 Я не уверен, что он своей необузданностью сам не испортит все дело, ведь он упрямством перещеголяет любого мула. Потом, знаете, Гордон, он до того зазнается, что людям, даже тем, кому он сначала нравился, начинает уже немного надоедать его спесь и барские замашки. Это совсем как семга, съешь немножко приятно, а если тебя будут ей укормить все время, так тебя от нее начнет мутить. видя себя предметом общего внимания и улавливая довольно благосклонный оттенок этого внимания, брудер решил, что общество поощрительно относится к нему как к защитнику старого почтенного уклада в городе от нашествия сторонников модной мишуры. И ещё больше стал заботиться о своей наружности, заказал себе два новых костюма из самого лучшего и дорогого сукна. купил у ювелира на площади красивую опаловую булавку в галстук, которую и носил теперь вместо прежней простой золотой подковы. Эта булавка немедленно обратила на себя внимание его приятелей, она переходила из рук в руки, и все восторгались ею. — Я хоть и не знаток, а вижу, что камень хороший, — сказал, посмеиваясь Грирсон. — Надеюсь, его покупка вас не разорила. Нечего мерить на свой аршин. Я сам знаю, что мне посредством ма что нет, обрезал его Броуди. Ну, ну, не сердитесь, я и не думал сравнивать ваши достатки со своими. Вы так сыты деньгами, что у вас их, наверное, целая куча, ручаясь, что и на чёрный день немало отложено, пришёптываясь, сказал Грирсон проницательно и насмешливо заглядывая Броуди в глаза. Говорят, опал приносит несчастье. У свояченицы моей было кольцо с опалом, и оно принесло ей уйму всяких бед. В том самом месяце, когда она купила его, она поскользнулась и сильно расшиблась, сказал Пакстон. Со мною этого не случится, хрипло возразил Броуди. И вы не боитесь носить его? пристал Пакстон. Броуди пристально взглянул на него. Пора бы вам знать, Пакстон, что я ничего на этом свете не боюсь, — сказал он медленно. Любопытно, что Джемсу Броуди, который тщательно заботился о собственном туалете и наружности, ни на минуту не приходило в голову придать ей своей унылой лавке более щеголеватый вид подновить ее хотя бы снаружи. он как будто гордился ее неизменным, мрачным и грязноватым видом, который теперь особенно бросался в глаза. Когда Перри, все время завистливо любовавшийся слепящим великолепием соседнего магазина, указал ему на этот контраст и робко заметил, что хорошо бы немножко подкрасить фасад их лавки, Броуди ответил внушительным тоном. — И пальцем не позволю коснуться. «Пускай кто хочет, покупает себе шляпы в размалеванном паноптикуме, а у меня предприятие для джентльменов, и я сохраню его таким, как есть». Такова была позиция Броуди в ожидании первого натиска противника. Когда все перестройка и реставрация были закончены, наступил, наконец, день открытия лавки конкурента. А за последнюю неделю марта были проделаны просто чудеса, и листок отвел целый столбец торжественному извещению о том, что 1 апреля произойдет открытие нового предприятия. Весь день накануне открытия за плотными зелеными занавесами и железной шторой, закрывавшей вход, чувствовалось что-то таинственное, сокровенное, и сквозь эту завесу видно было только как... Районный уполномоченный фирмы, командированный сюда в новое отделение, чтобы наладить дела в первые несколько месяцев, беспокойно летал с места на место, как тень, как символ тайны. Очевидно, тактика фирмы Манджо состояла в том, чтобы в день открытия сразу ослепить Ливенфорд выставкой товаров. Они собирались, открыв витрины, потрясти весь город тем, что он увидит в них.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 Он уже предвкушал радость борьбы и мысленно твердил, что он им покажет, из какого теста сделан Джемс Броуди. Опять покажет всему городу, какой он человек, и полной победы над этими людишками Манджо восстановит свой престиж в городе, поднимет его даже выше прежнего. Держась прямо, выпитив грудь, закинув за плеч свою трость, этого он не делал уже много месяцев, — Он беспешно шагал вперёд. Дошёл до нового магазина и тут же убедился, что наконец он открыт. Человек более мелкого масштаба осмотрел бы магазин уголком глаза, как будто не взначай мимоходом. Но такое осторожное подсматривание было не в характере Броуди. Он открыто, даже демонстративно остановился посреди тротуара и всё ещё держа трость на плече,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 ещё более смехотворное, чем он предвидел в самых своих невероятных ожиданиях. Одно окно было сверху донизу загромождено шляпами, шляпами всевозможных форм, сортов и фасонов, которые высились в несколько ярусов среди фистонов из ленты букетов из цветных платочков, красиво перемежались для украшения гирляндами чулок и носков,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 И хорошенькой шапочки коробком на голове юного отпрыска, пока наконец не остановился на изящной карточке с печатной надписью: "Одеты в магазине Манджу и компании. Следуйте их примеру". Манекены, пробурчал Броуди, чёрт бы куклы. Это не шляпный магазин, а какой-то музей восковых фигур. Манекены казались ему чем-то очень смешным. их никогда не видывали в Ливенфорде, только в последнее время сюда доходили слухи об этих новшествах, введённых в больших магазинах Глазго, и Броуди полагал, что над ними будет потешаться весь город. В то время, как он стоял перед витриной с дерзким высокомерием рассматривая её, из лавки вдруг вышел человек с пакетом, завёрнутым в коричневую бумагу. Мгновенно насмешливое настроение Броуди парализовал смертельный испуг. Острая тревога ножом вонзилась в сердце. Так они уже начали торговать? Этого человека он никогда не встречал и пробовал теперь успокоить себя, что это по всей вероятности кто-нибудь из рабочих задержался в магазине, чтобы окончить недоделанную работу или приходил собрать забытые инструменты. Но аккуратно завёрнутый пакет вызывал подозрение, глубоко волновал его. Он, уже с менее заношивым видом, оторвал от земли свои точно вросшие в неё ноги и медленно вошёл к себе в лавку. Пери, разумеется, был на месте и взбудоражен ходом последних событий, приветствовал хозяина с ещё более раболепным почтением, чем всегда. Быть может, он лелеял в душе слабую надежду, что появление нового конкурента даст ему случай доказать хозяину, чего стоит такой человек, как он, Пери, и добиться хотя бы частичного осуществления своих заглухших уже было мечтаний. Доброе утро, мистер Брауди, сэр. Специально для этого случая Пери придумал безобидную шутку, которую он считал и остроумной, и забавной, и, собрав всё своё мужество, рискнул преподнести её Броуди. «Сегодня первое апреля, сэр», — начал он неровно. «Заметили вы, какое совпадение? Ведь они...» — Пэри всегда упоминал о новых соседях таким неопределённым образом. «Они открыли своё предприятие как раз в день всех дураков». «И что же...»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 Он достоял шутку отрывистым смехом и медленно сжал свои длинные пальцы в кулак. Да, я их оставлю в дураках, это правда. Я с них пошебу успею соскребу с них позолоту. Они не знают, с кем имеют дело, но я им это покажу, чёрт возьми. Он, собственно, не совсем представлял себе, как это сделает Но хотя у него не было выработано никакого плана, вера его в свою способность раздавить противника в эту минуту выстражествовала над всем. И дал чучело в окне, спросил он рассеянно. Да-да, как же, мистер Бруди. Новая выдумка крупных фирм. Довольно оригинально, разумеется, и современно. В первом опене не успехом своего красноречия Пери почти выzимла оптимистическую надежду, что хозяин тут же на месте закажет парочку этих заинтересовавших его моделей. Глаза его искрились воодушевлением, но он вынужден был их потупить под сверкающим взглядом Броуди, сообразив, что на этот раз он, кажется, ляпнул что-то неподходящее. "Соременно говоришь. Какой-то дурацкий музей". Перед их окнами будет собираться толпа. Но Сэр осмелился сказать Перри: "Разве это не желательно? Когда людей привлекает витрина тканей скреей, и внутрь войдут? Это вроде рекламы". Броуди в одном мгновении тупо смотрел на него, потом сердито прорычал: «Видно, тебя та же муха укусила. Не терпится, чтобы и к нам повалило это стадо. Выведи поскорее заразу из своего организма, не то она будет стоить тебе службы». Перри смиренно посмотрел на него и сказал кротко. «Но ведь это было бы выгодно вам, сэр». А затем, переведя разговор на более безопасную почву, поторопился заметить. «У них, как видно, в продаже имеется полное бундирование, сэр». Броуди хмуро кивнул головой. — А вы бы не хотели тоже расширить ассортимент, сэр, пустить в продажу хотя бы один-два новых предмета, скажем, подтяжки или хорошую перчатку? Изящная перчатка — это так изысканно, сэр! — чуть не умолял Перри, распираемый бурлившими в нем идеями. Но Броуди оставался глух к его вкратчивым предложениям. Не обращая на приказчика никакого внимания, он стоял, охваченный непривычной для него внезапно возникшей потребностью в самоанализе, думая о своём непонятном отступлении сегодня от неизменного раз на всегда им заведённого порядка. Почему, спрашивал он себя, торчит сейчас в лавке вместо того, чтобы с обычной надменной небрежностью пройти к себе в контору? Он собирается уничтожить конкурентов в пух и прах, но не добьётся же он этого, сидя спокойно за письменным столом и пытаясь читать Глазга Хэрльд. Он чувствовал, что должен что-то сделать, наметить какую-то определённую линию поведения. И он ходил по лавке и излился на своё бездействие, а его медлительный ум не подсказывал ему никаких конкретных способов борьбы, которой он так жаждал. Если бы в этом случае могла помочь его страшная физическая сила, он работал бы до седьмого пота, так что все суставы трещали бы от напряжённых усилий. Он готов был бы охватить руками колонны, поддерживающие лавку соседа и выдернув их из земли, свалить всё здание.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 Он на будущей неделе поступает в школу. Пери весь расплылся в сияющей улыбке. Пожалуйте, сударня, что прикажете предложить для малыша? Неожиданно броуди под влиянием какого-то непонятного импульса вераетно в приливе свирепой ненависти к конкуренту,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 Бедная мать, крайне престижённая, стояла в беспокойстве и нерешительности, а ребёнок продолжал плакать упорно, зарываясь головой в надёжное убежище материнскую юбку. Мать трясла его за плечо, но чем яростнее она его трясла, тем громче он ревел. Она вся покраснела от стыда и досады, она и сама была близка к слезам. И чего сунулся ко мне этот противный брюд? Мне нужна шапка для ребёнка, а не он. Подумала она, Сергей отобере на руки ревевшего малыша, вслух сказала сконфуженно: "Я лучше приду в другой раз. Это такой гадкий ребёнок. Я приду опять, когда он будет хорошо себя вести". Но в то время, как она приличия ради возводила эту клевету на собственного сына, Возмущённый материнский инстинкт подсказывал ей решение никогда сюда не возвращаться. Она направилась к двери и скрылась бы бесповоротно, если бы Пери тихо, дипломатическим тоном не предложил вдруг из угла: "А не хочешь ли конфетку?" Из потайного уголка ящика он ловко извлёк большую мятную лепёшку и вертел её двумя пальцами на виду так заманчиво, Малыш сразу перестал плакать и, выставив из складок материнской юбки один большой, полный слёз, недоверчивый глаз, посмотрел нерешительно на конфету. При этом благоприятным симптомом мать остановилась, вопросительно глядя на сына. "Хочешь?" спросила она. Судорожно всхлипнув в последний раз, мальчик доверчиво кивнул головой и протянул к перье жадную лапку. Они воротились обратно. Конфета живо ощутилась за мокрой, лоснящейся щечкой отпырив её, мир был восстановлен, и Пери продолжала успокаивать ребёнка, ублажать мать, ухаживать за обоими, до тех пор, пока наконец не была благополучно совершена покупка, важность которой Пери сумел дать почувствовать покупательнице. Когда они уходили, Он проводил их до двери всё с той же суетливой любезностью и скромно склонив голову, принял последний благодарный взгляд матери. В то время как Броудих, хмурый, надутый, отступив в глубину лавки, смотрел на них оттуда. Перри воротился за прилавок, весело потирая руки. Этот чудак уважал себя за какие-то воображаемые таланты, не в рядовое значение тем неоспоримым достоинствам, которые у него имелись, проворству и сообразительности. Одержав только что победу благодаря своему такту и дипломатическим способностям, он лишь смиренно радовался, что удалось удержать покупателя на глазах у взыскательного хозяина. Он почтительно посмотрел на Броуди, когда тот заговорил. Я не знал, что у нас в придачу к шляпам покупатели получают конфеты. Вот все, что сказал Броуди. И ушел к себе в контору. День начался. Он тянулся, тянулся, Броуди все сидел, запершись, поглощенный мыслями. По здоровому лицу его порой пробегала тень, как облака скользят по темной горной вершине. Он страдал. Он, обладавший железной волей, не мог помешать своим чутким ушам ловить каждый звук, настораживаться в ожидании, не затихнут ли у его лавки приближавшиеся шаги. Он не мог им помешать вслушиваться в малейший звук внутри лавки, словно они стремились в сумме суетливых шагов Перри различить шаги вошедшего покупателя. До сих пор он никогда не интересовался этим, а сегодня ему казалось, что звуков меньше обычного, и в них нет ничего ободряющего. В окно лился яркий солнечный свет, вся сляка тетти пели исчезла, день был сухой, хрустящий и вместе с тем теплый, слабый намек на близость весны. Мруди понимал, что в такой день... Улицы полны людей, веселых, оживленных, наводняющих все лавки. А между тем тишину снаружи не нарушали ничьи голоса. Глухая стена перед глазами Броуди, стена соседней лавки, казалось, таяла под его пронизывающим взглядом и открывала картину кипучей и успешной торговли.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 Он с тоской вспомнил, как приятно было раньше сидеть, развалясь в кресле ведь, только это он и делал у себя в лавке, глядя сквозь полуоткрытую дверь за пери и теми, кто заглядывал сюда, в его владения. Все обязанности исполнялись пери, который по его хозяйскому приказу доставал с полок, приносил, показывал товар, сам же он ни разу не вставал на лесенку, не поднял руки к полкам. не завязал пакета. Большинство покупателей он просто игнорировал. К некоторым выходил, небрежно кивал им, иногда брал в руки шляпу, показанную Перри, проводил рукой по тули или сгибал поля с высокомерным одобрением, всем своим видом, как будто говоря. «Купите вы эту шляпу или не купите, но лучше вы нигде не найдете». И только у очень немногих, только какой-нибудь городсточку покупателей из лучших фамилий в графстве принимало и обслуживал самолично. Как он раньше наслаждался уверенностью, что люди обязательно, когда им понадобятся шляпы, придут к нему.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 Как ему раньше не приходилось гоняться за покупателями, так и теперь его не заставят делать это. Никогда в жизни он еще ни перед кем не заискивал и теперь давал себе торжественную клятву, что никогда этого не будет и впредь. Первое время его жизни в Ливенфорде, такое давнее прошлое, что он почти позабыл о нем, теперь неясно, как в тумане вспомнилось ему. Но и сквозь этот туман он видел себя человеком, никогда не искавшим ничьих милостей, ни перед кем не лебезившим и не унижавшимся. Тогда у него не было Перрион, работал тяжело, но не искал ничьего покровительства, был честен, энергичен и прямолинейен. И он добился успеха в жизни. Он с гордостью вспоминал, как мало-помалу завоевывал себе имя и положение, и он не мог бы ни было.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 Воскликнул он вслух, взмахнув кулаком. Пусть приходят все. Я сотру их с лица земли, как уничтожаю всех, кто меня задевает. На моём фамильном древе оказалась одна гнилая ветвь, и я отрубил её. Я разнесу всякого, кто встанет у меня на дороге. Я Джемс Брауди, к чёрту всё и всех. Пусть попробуют украсть у меня торговлю, отнять у меня всё, что я имею. Пускай. Что бы ни случилось, я всегда останусь самим собой. Он снова сел в кресло, не заметив даже, что вскочил, не сознавая, что кричит в пустой комнате, и только с жадным удовлетворением цепляясь за эту последнюю заветную мысль. Он Это он, Джеймс Бруди. И никто не понимает, никогда не поймёт, какое утешение, какая упытельная гордость в этом сознании. Его мысли унеслись от испытаний настоящего в царство восторженной мечты. И опустив голову на грудь, он весь ушёл в блаженное созерцание того дня, когда он сможет беспрепятственно спустить с цепи все необузданные прихоти своей гордости, когда он допресыщенне утолил свою жажду славы и почестей. Наконец он вздохнул, как человек, который просыпается от сонных грёз, вызванных наркотиками, замегал глазами, встряхнулся. Он посмотрел на часы и удивился, увидев, что день кончается и кончается его добровольное затворничество. поднялся не спеша, широко зевнул, потянулся и, согнав с лица всякий след недавних переживаний, снова надел маску сурово без участия и сошел в лавку, чтобы по обыкновению сосчитать выручку. Это всегда было приятной обязанностью, и он вносил в ее выполнение великолепную важность, словно какой-нибудь знатный феодал, принимающий дань от своих вассалов. Перри всегда предъявлял кучу блестящего серебра, частенько несколько сверкающих суверенов, а иногда и хрустящую кредитку, и всё это перегружалось в глубокий боковой карман хозяина. Проделав это, Броуди бегло просматривал список проданного товара, невнимательно, так как он знал, что Пери никогда его не надувает. "Жаль мне этого телёнка, если он когда-нибудь вздумает плутовать", говорил он. Потом Броуди, пришлёпнув оттопоренный карман, брал шляпу и, отдав последнее лаконичное распоряжение, уходил, предоставляя Перри запереть лавку и опустить железные шторы. Но сегодня у Перри был какой-то необычный вид, пришибленный и безутешный. Всегда он открывал кассу размашистым жестом, самодовольным и услужливым, словно говоря... Я, может быть, и маленький человек, но вот что я добыл для вас сегодня, мистер Броуди. А в этот вечер он выдвинул ящик робко, заискивающий судорожной гримасой. Очень тихий день сегодня, сыр, сказал он коротко. Но погода была хорошая, возразил с неудовольствием Броуди. В чём же дело? Сегодня повсюду такое множество людей. «О, да, движение на улицах было большое», — согласился Перри. «Но очень многие, то есть я хотел сказать, некоторые ушли к...» Он замялся. Их завлекла витрина. Докончил он неуклюже. Бруди заглянул в ящик. Там лежали только шесть жалких серебряных шиллингов.